Мы пошли через вершину. Фигли сказал, что так будет проще и быстрее, нежели идти по склону в обход неё. А когда поднялись, увидели, что на перешейке ярко пылают в ночи три больших костра. А вокруг них бродят зеленые с клыками. Всего я в бинокль насчитал девяносто орков, так что, скорее всего, там полная сотня расположилась. «Как, думаете?» — спрашиваю. «Получится мимо них просочиться?» «Нет», — с сожалением отзывается Колин. «Тут не проскользнет даже эльф». «И что же делать?» — это Дара спрашивает. Я, прежде чем ответить, еще с минуту на зеленых сквозь цейс полюбовался и решил, что эльф прав. «Не выйдет просочиться?» Слишком уж узок перешеек, а орки все время бродят от костра к костру и к берегу. К берегу. Похоже, чтобы от выпитого избавляться. «Да ничего особенного», — говорю, опуская бинокль. «Мы просто дождемся, пока шторм стихнет, и пойдем, как я предполагал, то есть через пляж». «Нет», — говорю. Категорическое. Будем сидеть и не высовываться. Понятное дело, что захоти мы об этих орков положили бы в секунду. А смысл? Помню, летчик, с которым я в госпитале лежал, рассказывал. Полки их истребительный в основном на прикрытие штурмовиков посылали. А в отчетах о боевой всегда в первую голову указывалось... Сколько и чего прикрываемые в пыли прах разбомбили. Ну, а сбитые тоже, конечно, важно. Но если при этом бомберы потери понесли, а еще хуже отбомбиться не сумели, то никакие сбитые не помогут. Верный трибунал для ведущего группы. И это, говорил он, есть глубоко правильно. Потому как самая ценная вещь в самолете — Это не моторы из дефицитной стали и даже не экипаж подготовленный, а бомбы. Бомбы, которые именно здесь и сейчас в конкретный стратегический момент требуется гадам на головы прицельно обрушить. И у нас в разведке тоже это правило работает. Не сумел задание выполнить, то хотя бы батальон фрицев при этом положи по головке ох, как не погладят. Или погладят, но совсем не как правильно. Даже у снайперов так. Хотя, казалось бы, уж с этим-то главное личный счет побольше накрутить. А вот нет. Можно, понятное дело, от большого ума начать неосторожных фрицев щелкать. Всяких подносчиков, термосов, досвязистов, шороху навести. Ну и дождаться, что и денек... На третий тебя самого немецкий охотник шлепнет. А можно и три дня сиднем лежать. Зато утром четвертого, как фриц, успокоится, одного единственного положить, комбата ихнего, когда тот перед атакой нос свой для рекогносцировки из траншей высунет и, собственно, лоб под пулю подставит. Порки эти... Ну, покрошим мы их в капусту. А дальше? Они же тут, в прифронтовой полосе, наверняка они сами по себе шляются. Значит, кто-то их непременно хватится. А когда хватится, начнет искать. И отыщет. На войне с этим без шуток. Если начинают чего всерьез искать, обычно находят. Найдет. И орки эти дохлые. Ему без всякой здешней некро или там хиромантии, самое главное, доложат разведгруппа противника в оперативном тылу. Вот потому я и спрашиваю, смысл из-за дюжины рядовых орков, которых, как я понял, черные генералы меньше как сотня и вообще за единицу личного состава не держат, свое присутствие рассекречивать». Нет уж, не дождетесь. Сидеть, — повторяю, — тише мыши сидеть. И лишь когда колонна прошла, высунулся из кустов, досмотрелся и махнул, что можно перебегать. Мы по этим кустам уже третий день, как Толя Апанасенко говорит, ховались Под такую масштабную охоту даже я не попадал. Немцы, конечно, ребята обстоятельные, но не резиновые, и одного фельдджандарма в десяти разных местах ставить пока не научились. Если совсем в угол не зажали, дыру найти можно. А тут вдоль всех дорог патрульные, конные и на ящерицах каких-то. Плюс такие же патрули местности наугад прочесывает с собачками плюс один раз видели стаю тварей что без всяких поводырей бегала тварюшки к слову мне знакомы полосатые с белой мордой те самые что в мой первый здешний выход едва ли у самого портала полз задницы не отгрызли эльф их лунными гончими назвал еще наблюдательные посты на всех высотках в каждом паршивом холмике А там, где холмика нет, на дереве или даже на кривой настях сколоченной вышке. И даже в лес толком не сунешься, потому как отряд оргов, вроде того, что мимо нас сейчас промаршировал, не просто так взад-вперед марш-броски отрабатывают, а то и дело профилактическое прочесывание учиняют. Не слабо, а? И это при том, что Дара уверяет». А колин ей вторит, Купились темные На последний финт нашего волшебника. Поверили, Потому как была еще и магическая сеть, И ловушки, и соглядатые. А сейчас только следы остаточные. Ну, а орки и прочие гоблы Это даже и не мера предосторожности, А разминка, учение. Мол, раз магию не тратят, Значит, игра идет не всерьез. По-хорошему, нам бы эти учения пересидеть где-нибудь. А где? На карте Эррилина, хоть прежние города и обозначены, но соваться в них Колин и Фигли рассоветовали в один голос. Сказали, там даже оцепление выставлять не нужно. Очень уж неприятные создания на землях тьмы имеют привычку в развалинах заводиться. Вот и приходилось ховаться. Я еще из-за еды был зол, но уже на собственный живот. Остальные-то раз в сутки съедали по эльфийской галете, ну, тех самых путлибов, и до следующего дня в желудке сытость и веселье, а у меня всей пайки горсть сушеных фруктов, полмешка которых капитан Варгелла Мне из корабельного противоцинготного запаса отсыпал. Хорошо, хоть с водой пока проблем не возникало. Эльф, правда, кривился и плевался, но пить было можно. Хотя вкус был и в самом деле исключительно мерзкий. Говорят, дальше в землях, которые под темной оккупацией находятся, вода и вовсе мертвая. Но Седжан и, окменнул, еще настолько пропитаться злом не успели. — Ладно. В который раз уже не сумел момент поймать, когда эльф вернулся. Даже и не моргал вроде бы. Миг назад не было его. А сейчас уже сидит лишние пучки травы, смазг халата сдирает. — Ну что там? Колин спиной к деревцу прислонился, глаза закрыл. «Справа не пройти», — тихо произносит он, — «поле тянется, на добрых две лиги а дальше цепь холмов, и там, на этих холмах, два лагеря гоблинов. Даже в одиночку я не рискнул бы пытаться пройти мимо них». «Плохо». «Вообще-то я как раз на это поле и рассчитывал» в Вчетвером там не пройти, Сергей. Я сам лишь чудом сумел укрыться от патруля. Жаль. А я говорю, вмешиваться гном, Что надо переждать этот приступ Орочей активности. О, во-во, приступ. Выкопать народа хоть в этом овражке. Я вам за полдня отрою такие хоромы, Что они у всякого хоббита «Товарищ Фигри!» «А, товарищ Фигри!» «Устало бормочу я!» «Ну, поимей же ты совесть, в конце-то концов!» «Девятый раз за день одну и ту же песню заводишь!» «Сказал же нет!» «Но не сказал, почему?» «Потому что да, рассказала нет, ясно!» «А приказы командира не обсуждаются!» но подлежат неукоснительному исполнению. — Я, между прочим, не... — Между прочим, мечтательно говорю. Давно уже хочу вкатить тебе, товарищ Фигли, пяток нарядов вне очереди. Знаешь, что такое наряд вне очереди, товарищ мудрый гном? — Не знаешь? — Вот вернемся... Тебе моя кара в подробностях расскажет. Что будем делать, Сергей? Что-что? Я потянулся, пальцами хрустнул. Черт, думаю, до чего ж спина затекла? Прямо сил никаких нет. Попросить, что ли, гнома размять? Пальцы-то у него подходящие, сам видел, как он подкован нас по руселкам завязал. Пойдем налево. «Но там же...» — эльф не договорил осёкся. «Сам знаю, что там же...» — бормочу. «А что делать? Можно подумать. Выбор у нас большой. Куда хочешь, туда и шагай». Левый вариант мне и самому-то был весьма не по душе. Сначала в лес. Хороший такой лесной массив. На карте он Дунгарской пущей прозывался. Рядом с чащобными участками... Эфийские карты на этот счет дотошны. Это города, на них серыми пятнами обозначены. На нем, похоже, даже орки не тренировались. То ли заблудиться опасались, то ли еще чего. И то, в такой вот пуще, при тьме хуже, чем в городах заброшенных, всякая разнообразная нечисть могла завестись. А нечисть, она всякая бывает. Порой глаз у собрата по злу не выклюет, а порой вместе с ушами схарчит за милую душу. Хуже было другое. Сразу за лесом стоял город, от которого две большие дороги шли. А эльфийскую антисобачачью пыльцу мы последние три дня расходуем почем зря. Но иного пути я и в самом деле не видел».